24. Аня ждала на скамеечке детской площадки с телефоном в руке. Оглядев Габриэля с слегка воспалёнными от ночного дежурства глазами, она молча встала и пошла с ним к подъезду. Отворив дверь и пропустив её, Габриэль первым делом направился на кухню, закапал глаза и выпил таблетку от головной боли. Потом лёг на диван, дожидаясь, пока в висках перестанет стучать. Аня, скинув рюкзак и кроссовки, села рядом, скрестив под себя ноги. Она спросила, не глядя на него: "Прочитал сообщение. Что скажешь по поводу Карлина?" Габриэль ответил после минутной паузы: "Карлин пешка в этой игре. Я тебе должен кое-что рассказать. Я знал об этой игре". Так и думала. Чуть слышно выдохнула Аня. Габриэль открыл глаза и посмотрел в ее сторону, но она отвернула голову. «Нет, ты не то подумала. Я согласился в этом участвовать, вернее, был вынужден, но...» Я хотел поймать их на афере, но просчитался. Аня посмотрела на него, и ему показалось, что в ее глазах стояли слезы. Габриэль дотронулся до ее руки. «Я не могу. Аня почти не дыша и без движения слушала, пока он рассказывал про аварию, неудачную игру в казино и шантаж. Он промолчал лишь про роль Мерлин во всей этой истории. Я петни не умею, сам знаешь, но ты не представляю тебя напившимся до такой степени. Или ты влюбился в неё, в Мерлин? Она отдёрнула руку и вытерла глаза. Прости, не моё это дело. Тебе надо было мне всё рассказать. Я ведь чувствовала, что что-то не то происходит с тобой. Я бы помогла. Габриэль беззарука смотрел перед собой. Ты сейчас можешь помочь? Прости, просто не хотел тебя впутывать. Он вздохнул. Да и нелегко признавать, что облажался и не раз. Но больше такого не будет. Габриэль похлопал себя по карману брюк. У меня iPhone Аарона. Комос с ним по Скайпу переписывается. Тебе нужно будет пронести его в мониторную. У нас прячь получше. Наверняка охрана будет более тщательно обыскивать. И со мной связь держи по этому телефону. Закар придёт на игру в полночь. Я скажу тебе, что надо будет сделать. Меня отстранили от работы, так что теперь всё зависит от тебя. Теперь вот что ещё важно. Гор как-то говорил, что можно вычислить IP по Скайпу. Ты об этом знаешь что-нибудь? Аня, не говоря ни слова, достала из рюкзака свой мобильный и набрала чей-то номер. — Здорово. Надо и пишник один вычислить. Есть скайп. Она помолчала немного. — Поняла. Скоро буду. Отключила телефон и обернулась к Габриэлю. — Этот сможет. Недаром его в нашей шайке с Ноуденом зовут. Но говорит, что нужно, чтобы в это время этот человек был в скайпе. Габриэль скачил и заходил по комнате. А Аарон им сказал, что ему небезопасно присутствовать на сегодняшней игре, так что текст такой. «Не опасно светиться. Будет мой помощник. Садитесь за тот же стол, и я на связи». Запомнила. Аня протянула руку. «Давай, Аароновский айфон. Доеду до Сноудна и оттуда напишу, чтобы наверняка». «Сгоняю это я быстро, но не знаю, сколько времени займет. Нужно ведь, чтобы ответили в скайпе». Вместе с айфоном Габриэль отдал ей и ключи от своей квартиры. За окном начало темнеть, но Ани все еще не было. Бесцельно побродив по квартире и обдумывая со всех сторон свой план, в конце концов, измотанный напряжением и ожиданием, он лег и постепенно провалился в сон, в котором увидел Софи. Он пытался дотянуться и обнять ее, чтобы прогнать безмерную печаль, охватившую его целиком при виде маленькой девочки с грустными глазами. прижимающий к себе плюшевого львёнка с потрёпанной гривой. "Эй, малышка", тихонько звал он её. "Не бойся меня, подойди". Она посмотрела на него настороженно и очень серьёзно, после чего стала как-то отдаляться от него. Гавриил почувствовал тепло у себя на щеках. Он тяжело вздохнул и открыл глаза. Занавески на окне освещались светом уличного фонаря. Аня лежала рядом с открытыми глазами и гладила его по щеке. "Который час?" спросил он. "Скоро будет 10. Не хотел обидеть тебя, но мне уже пора". Я сама тоже зремнула. Аня легко поднялась и, пройдя к столу, включила настольную лампу. "К кому ответил хорошо?" Сноуден вычислил адрес, вернее, два вероятных IP-адреса. Они в одной подсети, точнее, не удалось. "Думаешь, Они их держат там?» Она протянула ему бумажку. Габриэль потер лицо руками, надел очки и сверил данные с картой телефона. «Вот эти места, как раз возле озера. Часа полтора ехать». Он пометил адреса на карте. «Ты сам хочешь поехать туда?» В голосе Ани была тревога. «Не беспокойся. К тому же Закарос Камо там не должно быть». Он посмотрел на часы. «Они к этому времени уже будут в казино». И мы сыграем свою игру.